Глава третья. На берегах Сорути. Вечер над Сорутью был ясен, прозрачен. Едва уловимая августовская желтизна разлита была в воздухе. Розовые легкие облака летели над розовым своим отражением, но самые воды реки были, казалось, недвижны. На деревянной со спинкой скамье сидела старшая дочь помещицы Осиповой от первого брака, Анна Вульф. Деревья шатром шумели над нею, а отдельные ветви одиноко покачивались над самым обрывом. Михайловские рощи, подернутые сквозною сиреневой дымкой, лежали на горизонте у тихих озер. окрест была тишина. Лишь из усадьбы отчетливо доносились размеренно крепкие удары цепов и крутой говорок, пробный обмолот ржи. Мать была там, а сестры, Зизи и Алина отправились к Пушкиным на охоту за львом, как объявила Зизи. Анна осталась одна. Ей не хотелось людей. Ее посетило одно из тех раздумчивых состояний, какие столь свойственны были ей за последнее время. Девушка глядела перед собою на реку и даль за рекой, немного склонив загорелую открытую шею и уронив руки на колени. Не было никого, кто бы мог ею полюбоваться, но она всегда хранила изящество и ценила это в себе. Сестренка зиди могла до самого обеда по жаре скакать в нижней юбке, задирая братьев, сестер, или лишь завиде чьей-нибудь дрожки визгом бежать к туалету. Ну что с нее взять? Всего-то пятнадцатый год. И тут же глубоко вздохнула. Самой двадцать пять. Давно уже минуло время, когда не помышляла она о годах. Не только весна, но и лето ее отгорало жарким огнем. Бездумно и бессознательно отдавалась сегодня эта как будто спокойная круглолицая девушка той тайной гармонии, какая была между нею и вечером, недвижным, томительным. Так же, казалось, не колыхнув, в втекли ее дни, как сорок внизу, и так же сгорала в ней отраженная жизнь». Сколько порывов в себе заглушенных, сколько там лени, не находящих исхода. Все тоже в себе, все то же вокруг, и никакого движения. В доме всегда куча народу, но ни в ком ни глубины, ни значительности. Ни мать, ни Алина ее не понимают. Она одинока, горда, и нет человека, который ее разгадал бы. Она еще раз перебрала мысленно всех. Все больше женщины. Старшие мальчики отсутствуют. Брат Алексей, дербцкий студент, уехал в обсков на два дня, и там пропадает уже четвертые сутки. Задумчивый Миша, семнадцатилетний философ, тихий, как мышь, и книги грызущие, как мышь, гостит у тети Лизы Ганнибал. Один шалун-валериан, верно, купается в соломе на молодьбе. С Дизи дружить еще рано, она еще все торчит, как вихор, во все стороны сразу. Ну хорошо, это Вульфы, а еще трое Осиповых. Когда мать второй раз вышла замуж, и в доме появилась дочь Фотчима, Анна очень обрадовалась. Алина была и чужая, и все же сестра, можно было как будто дружить. Так это и было, недолго, потом разошлись. С ней нелегко, она неравна, то резка, то задумчива, и разговаривает по-настоящему с одними, может быть, пяльцами да с клавесином. и музыкантша. Этой зимой в феврале мать опять овдовела, и на руках двое малюток. чего б не дружить теперь с матерью? О, как это сложно! Все очень сложно на свете». Да и вообще со своими дружить не приходится. А вот Оленька Пушкина — девушка прелесть, но как по натуре мягка, больше того, веловата, расплывчата. То, что у Лёвушки даже, какой он не есть ветрогон, как бы в стакане, у неё развито на мелкое блюдечко. Да, это так, ей иногда удают сравнение Левушка очень недурен собой, жив и подвижен, и болтает без умолку Но что же особенно нравится в нем? Особенно нравится, как он читает стихи настоящего Пушкина. Тут Анна вздыхала, высокая грудь ее поднимала, стемнели глаза, и сомкнутые пальцы слегка содрогались. Прошло уже полно в пять лет, как они не видались. Как это давнее лето в памяти живо! — Но не он, — Александр чуть прошептала она, — и никто другой не знают, не подозревает ничего. О, душа ее, как могила, и на могиле цветы. Она опустила ресницы и вздохнула еще раз, не столь глубоко. Суждено ли им встретиться, помнит ли он? Узнал бы ее. И кому же можно было бы было все это хоть чуть приоткрыть? Разве кузине Анне Петровне... Да и то потому лишь, что она далеко и как-то немного похожа, что говоришь не человеку, а словно бы в траву или в кусты. Но и сама Керн давно уж замолкла, да и какой-то родзянка там с нею, верно, такой же медведь, как и собственные их соседи. Соседи! Пищуров — тоска! Рокотов — фи! Девушка хрустнула пальцами, встала, оправила платье. Потом подняла одну ножку, взглянула. Подняла и другую, взглянула. Когда-то ей Пушкин сказал, что у нее чудесные ножки, и с тех пор она больше всего следит за своей обувью. Тихонько ступая, она направилась к дому. Березы, дубки, старые ель. Она огляделась вокруг и подумала, как все это могло бы зажить и запеть, если бы... если бы... Все одиннадцать комнат деревянного длинного дома были пустынны, окна отворены, мухи влетают и вылетают, как настоящие хозяева жилища. Над кухней дым, там происходит возня, и оттуда доносится запах близкого ужина. Анна прошла прямо в столовую и открыла буфет. Хрустальная вазочка с овалами розовых впадин стояла высоко, но девушка встала на цыпочки и сняла в полке варенье. Варенье было крыжовенное, густое, с желтым отливом. Пушкин любил такое варенье. И славу его щедро она положила целую ложку в стакан и, налив из графина воды, перемешав, с наслаждением выпила. Это почти что обряд. Так неспеша и изящно проделала она всю эту несложную процедуру. Однако внезапно проснулся в ней аппетит, и, вопреки всякому ритуалу, она присела на корточки и из нижнего отделения извлекла начатый сыр, масло, остаток домашнего окорока, ситный маленький хлебец, свежий, пахучий. Всему отдала она должное и аккуратно салфеткой вытерла полные губы. Так по-деревенски она ходит с запозданием, а пополудновала, чтобы разбить длинное время между обедом и ужином так и томление духа слегка разрядилось чем-то вещественным, и Анна направилась в сад. В саду Капашире сыграли две малолетние сестренки, пятилетняя Маша и двухлетняя Катя. Няня, девочка с дворни, с белой косичкой, туго вплетенной в нее голубенькой ленточкой, немного покашивая рыжим глазком, за ними приглядывала. Впрочем, верховный надзор был воплощен в образе Анны Богданны. Наслаждаясь свободой без барни почтенная экономка с желтым лицом и увесистым носом сидела на стуле и вязала из шерсти теплый шарф на зиму. Спицы в руках и очки на носу властно поблескивали. Время от времени встряхивала на клубок и запасала нить на колени широко раздвинутых. — А нашу не возвращались? — Ах, милая барышня! — «Да вы разве не знаете, что из Михайловского жди только к ночи?» Голосок у нее был не без яду, хотя и податливый. «Да нет же, они собираюсь Льва Сергеича нам привести Вы маме скажите, я пойду им навстречу». Дети с лопаточками и игрушечными ведерцами возились в песке. Старшая все мастерила одна, серьезно посапывая, и когда кулич был готов, каждый раз говорил неизменно сестре, «Ну, стукни теперь» и отходила на шаг, чтобы было видней. Толстенькая розовая Катюша, деловито переваливаясь с ножки на ножку, ища равновесие, подходила к куче песку и еще раз вопросительно взглядывала, можно ли. Стукни, ну, стукни. И тогда она пухленьким своим кулачком, как бы перевязанным ниткой у запястья, стукала сверху зыбучую горку, и та рассыпалась. С забавной задумчивостью малютка глядела, как только что был песочный куличик, вот его нет. А Маша скакала на месте, хлопала в ладоши и хохотала, сгибаясь и перехватывая живот по бабье руками. Анна подумала, что если бы здесь была не она, а Зизи, та уж, конечно, и сама вовлеклась бы, бы в игру, и пекла бы, и стукала. Отчего же сама она только глядит? Что-то в ней есть непростое по отношению к детям, то почти что брезгливость, как к голым улиткам, выпавшим из раковины, то даже не нежность, а настоящий внезапный восторг, так бы и задушила в объятиях. Но оба эти, казалось бы, противоречивых чувства имели один общий исток, ведь у нее у самой могли бы уже быть такие же детки». Целый вулкан несбывшихся и несбыточных чувств поднимался в груди и опадал, не принося разрешения. Однако же Анна сейчас не хотела тревожить себя этими мыслями и, повернувшись на каблуках, быстро пошла прочь. Она не думала заходить и к матери, но ну когда еще издали увидела ее на таку, с метлой в руках у вороха ржи, что-то ее потянуло туда. В сущности, так нестерпимо быть все одной до да одной. «Бедная мать, дважды вдова» а ведь она еще так молода и ничуть не монашка. Как настоящая деревенская жительница, Прасковья Александровна не любила стоять на работе без дела. Обмолот был закончен, и из рабочих оставался один неконор, щупленькой хилой однако в себе на уме и больше распорядитель, чем работник. Орудовал он по-женски, граблями сгребая солому. А маленький озорник-валерьян, к удивлению сестры, тоже здесь не мешал, и даже пытался работать, откидывая в сторону колос. Сама же Прасковья Александровна внимательно охорашивала березовой длинной метлою небольшой ворошок свежей ржи, уже перевеянной лопатой на ветру. Козельскому глазу мила была эта сыпучая горка на гладком таку. И она умело, легко обметала крутые бока, выбирая, выкидывая то пустой колосок, то голову татарника, то коричневые щеточки Васильков. «Ну вот, мы с тобой, Никанор, нынче и поработали. Как думаешь, будет мер шесть, шесть с половиной?» «Четыре христа», — отвечал Никанор, — «точно копна. А в прошедшем году был на круг всего по осьмине». «Что в прошедшем году? В прошлом году весной сколько вымокло, а летом пожгло. Вот и собрали всего по полчетверти. А ты погляди, разве не видишь на глаз?» никанор помолчал. Он знал хорошо, что будет и шесть, и шесть с половиной. Он сам отбирал для почина снопы покрупнее и потяжелее. Надо ж хозяйку потешить. Но и ему был приятен ее говорок, чистый, довольный и уверенный». А у Пушкиных, говорят, и четырех мер не даст. И огорчения в голосе не было, и свойственники, и дружат, но хозяйская жилка билась в ней горячо. Анна глядела со стороны и матерью залюбовалась. Небольшая фигурка ее была еще очень изящна, стройна, немного, быть может, полна, но не полнее, однако, чем подобает ей быть у женщины несколько за сорок, возросшей на воле. Анна запомнила с детства, как ее мать гоняла лошадей на корде, пока хлопотун и капуша отец возился с детьми или варил, путаясь из пол шлафрока, варенье. Анна тогда со смешанным чувством страха и восхищения глядела, как мать как бы танцевала в кругу на широком дворе, в высоких козловых сапожках, с коротким хлыстом, руки в перчатках и волосы по ветру. Сейчас на ней был желтый цветами платок, по бабе повязанный, от ветру и пыли. Но как подвижно, весела. Лицо было чистое и кругло, а черные живые глаза влажно блестели по-молодому. Дочь подошла и поцеловала в плечо. На нее пахнуло запахом разогревшейся кожи и свежей щекочущей пылью. «Вот что, Анетта, сбегай-ка, девочка, принеси мне ключи от амбара. Сейчас мы промерим и уберем». Ну вот, так-таки мать ничего и не поняла, не оценила а какое красивый и теплое было это ее движение души. — Я не знаю, маменька, где вы их бережете. Пошлите, Валериана. Валь, сходи за ключами. — барчук не туда, не туда! — одновременно заворчал Никанор. — Солома, солома, и а колос, он колос и есть. Солома она любит, чтоб чисто. — Хорошо, — суховато ответила мать. — Сходи ты, валерьян Ключи должны быть у Анны Богданны. «Анна Богданов девичьей!» И мальчуган заскакал попеременно то на одной ноге, то на другой. проскове Александровна была недовольна и покосилась на дочь. Нижняя губа ее выпатилась, а все выражение лица стало пренеприятным. «Ничего нельзя попросту. Все видишь ли тонкости до деликатности». Анна немного еще постояла и ушла, в свою очередь обиженная и огорченная. Но вечер был так миротворен и тих, что, каковы бы ни были чувства в груди, они неизменно переплавляются в зыбкую грусть. Облака на закате уже отгорели, и плыла синева. Девушка спускалась с горы не спеша, как если бы в каждый свой шаг вкладывала какую-то думу. Тропка одна. Анна пошла на Михайловское. У Ольги Сергеевны болит голова. Старшие Пушкины сидят на парадном крыльце, озабоченные. У молод был неважный. оброт поступал туговато. Долги. Лето кончается. С чем показаться в столицу? Лёва без службы. Как показаться в столицу? Служба для Лёвы еще, может быть, выйдет. Пущены в ход все возможные связи. — Ты знаешь, Надин, пока я жив, я делаю все, что могу, и чего не могу. — Я делаю больше, чем сделал бы всякий другой отец. Я знаю это, мой друг. устало но несколько недовольно отзывается Надежда Осиповна. И кажется, что недовольство это питается глубочайшим ее скептицизмом по отношению к дееспособности мужа. Но Сергей Львович этого не замечает. Он знает цену себе. Он великий стратег и дипломат. Надо быть человеком очень тонкого ума, чтобы в таких трудных обстоятельствах находить выход из положения. Длинный свой остренький нос, от природы изрядно унылый, он поднимает с дослуженной гордостью. Узкие плечи его кажутся созданными для широких увесистых ипполет, а несколько впалая грудь для ленты и звезд. Впрочем, он выше всего этого, в золотой мишуры и конители, ценности в мире духовном. Блеск остроумия, изящные мысли, каламбур — это равно далеко и от жизненной прозы, и от слишком высоких полетов философических. Философия старит, а нужно быть молодым и отнюдь не утрачивать очарование. Это первее всего. Но, однако же, и дела не отпускают. Он возвращается к вопросу об устроении льва в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий. И тут выясняются заботы папаши. «С бароном Иваном Ивановичем Дибичем поговорят», — и он кивал многозначительно, «с Шишковым Александром Семеновичем, министром и адмиралом поговорят». И тут уже он откровенно подмаргивал. «А Александр наш Шишкова это воспевал под фамилией... да-да, а слово Ты разве забыл?» Послание к Василию Львовичу. Вовсе не кстати, не без желчи, напомнила Пушкина. Сергей Львович сложил свои тонкие губы в тонкую трубочку и спустил легонький вздох, похожий на свист. Мой бедный сын, он получил свой дар от меня, но темперамент его... Тут он воздел свои ручки, не отнимая локтей от жилета. Однако тотчас же испугался, взглянув на жену. На мгновение ему показалось, что перед ним мелькнула барсова шкура. По лицу Надежды Осиповны прошли желтые багровые пятна. Это было, может быть, безобразно, но все же в эту минуту была она и блистательно красива. — Ваш талант, — сказала она по-французски, — вот, как блоха, — и щелкнула в воздухе ногтем. — А мой темперамент... «Я его знаю, я его знаю!» — жалобно воскликнул Сергей Львович. «Ну, дорогая, ведь я ж пошутил. К тому же и вы негодовали не раз на нашего дорогого, но блудного сына. Я, может быть, кое-когда даже его ненавижу, но оскорблять предков моих я не позволю. А ведь твой же отец тебя разорил. Он все прокутил, он все раздарил этой наложнице». «А в чьем имении и в чьем доме сидите вы здесь, Сергей Львович?» Ссоры такие бывали не раз. Не так, чтобы очень боялся он вспышки, но вечер для этого был неподходящий, не возникало ни гармонии, ни соответствия, а ко всему такому был Сергей Львович очень чувствителен. К тому же и на двор не могут услышать, этого он не любил. «Впрочем, Надин никогда не позволит себе, — так он думал с опаской». «Нет-нет, она вовсе не виновата, что так раздражается. У нее начинается этот период, как его, с трудным названием. Я это знаю». И он решил помолчать, тем более, что не все еще было обговорено касательно льва. Но их уединение было нарушено. Перед клецом возник человек в русской поддевке, остриженный, ладно, в кружок, с большими усами и круглой русой бородой. Картуз он держал, опустив руки по швам. — Что скажешь, Михайло? — важно спросил Сергей Львович. — А смею вам доложить так, что вышел просчет. — Ну что ж, очень рад, а то я огорчился. Четыре меры копны — это, как там у вас говорится, тащо! Он порой любил щегольнуть русским словечком. — Так что три с половиной, как оказалось в натуре. Михаила Калашников взглянул из-под лобья. Ему желательно видеть, как будет принято это известие. Барин вскипел. «Как это три с половиной?» «А мне говорила Прасковья Александровна, что Ениконур обещал пять или шесть. Земли у нас одинаковые, погода одна. Попросту ты не умеешь...» Михаила калашников был когда можно скорный язык. «Ты-то много умеешь», — сказал бы он с быстрой веселой насмешкой. Но Михаила Калашников не всегда гнался за словцом. Весь разговор был только началом хитрого плана, обдуманного совместно с Розой Григорьевной, управительницей. Между тем Сергей Львович весьма вспетушился. — Я вот возьму и обменяю тебя на Никанора. Я напишу Прасковье Александре. — Как ты скажешь, Надин? Надежда Осиповна ответила ему по-французски — — Зачем одну мерзость менять на другую пакость? Не понимаю. — Ты думаешь так? — Нет, ты уже слишком. — Но я этого счета никак не могу потерпеть. Я никаких понижений не принимаю, как ты себе хочешь. — Так же и мы, собственно, думаем, — спокойный и ободряюще промолвил Калашников. — На круг, надо думать, четыре с пригоршнями будет. Натянем. — Да, близко к пяти. — Остальные копные в зерне куда пожирней. — Как ты сказал? — Пожирней? — Пожирней. Да, этот русский язык от причины прямо восходит к последствиям. Оригинально. — Так близко к пяти? Ну что ж, молодец. А то было меня рассердил. Зайдешь к Розе Григорьевне, она в кладовой, скажешь, чтобы стакан поднесла. Старайся и впредь.